Глава шестая. Вскоре дорога свернула, а мы прошли сквозь брешь в ограде и пошли по следу сотен или тысяч ног саранчи. Выглядел след, как тропа из взрыхленной земли, а вокруг просто выжженное поле. Ни одной травинки не росло здесь, только пыль и мертвая почва. Мой взгляд зацепился за горизонт. Сперва я подумал, что впереди гора исполинских размеров. Затем, что эта земля вздыбилась вверх, Будто поверхность имеет вогнутую форму. А потом понял. Это Рой, верно? спросил я Миту, шагавшую рядом. Да. В облаках неземного неба тонула громадина исполинских размеров, не меньше нескольких километров в высоту. Когда подошли ближе, увидели, что она стоит на толстых кривых столпах. Со всех сторон к ним стягивались цепочки тварей с золотистыми желудками, а в обратную сторону Текли ручейки боевых видов саранчи. Много видов. Разных форм и размеров. Основная масса роя покоилась в воздухе. Через несколько минут мы заметили, как несколько бойцов саранчи кого-то тащат. Догнав их, увидели, как они несут пронзенную сразу несколькими когтями девушку. Та отчаянно извивалась, пытаясь вырваться, несмотря на боль, кричала и постоянно меняла цвет волос. «Это я», — тихо сказала Мита. Это действительно была она. Только без острых зубов и без странных волос, похожих на корни дерева. Почти человек, если не считать, фиолетового цвета кожи. Я схватил мою версию Миты за руку и бросился бежать следом за той. Твари двигались быстро, но постепенно мы их догоняли. Мита не говорила ни слова, просто бежала рядом, не сводя глаз со своей другой версии. Нас заметили... и бросились на перерез несколько противников. Но я их убил, замедлившись лишь на минуту. Однако этого хватило, чтобы мы опоздали. Догнали саранчу уже возле странной капсулы на тонком стебле. Стебель, как провод, уходил далеко вверх и терялся в облаках, что окутывали нижнюю часть троя. А возле капсулы стоял человек в балахоне с капюшоном, скрывавшим лицо. Старую миту бросили к его ногам, вырвав когти из ее тела. Она вскрикнула, заливая кровью землю. Человек наклонился к ней и поднял лицо за подбородок. «Стой!» — заорал я, не зная зачем. Я бежал изо всех сил, надеясь что-то изменить. И не успевал. Чертовски не успевал. Девушку кинули в капсулу, напоминающую пасть монстра, и ее тут же опутали щупальца. Притянули упирающееся тело, связали руки и ноги, не давая пошевелиться, проникли в рот и нос. Капсула закрылась, Ее утянуло вверх. «Ах ты, мразь!» Не выдержал я и выплеснул клокочущий внутри гнев через удар по ублюдку в балахоне. Он выглядел, как остальные жители этого мира. По крайней мере, мне так показалось. Предатель. Как можно предать своих же? А девушка? Да она же почти ребенок. Ей на вид будто только восемнадцать исполнилось. Сука. Я уже почти почувствовал, как мой кулак... Врезается в челюсть ублюдка. Но вдруг на фиолетовых губах появилась улыбка, и он испарился. А я хватил кулаком по серому дыму, который тоже исчез через миг, оставив меня бессильно рычать. «Он называет себя Тарантию», — сказала Мита, стоявшая в стороне. Знакомое имя прорычал я, блуждая взглядом в поисках нового врага. Но все твари рядом испарились. Капсула исчезла вверху. Осталась только громада на столпах с цепочками саранчи. Столпы, по всей видимости, играли роль лифтов. Ничего, сейчас Мита здесь, рядом со мной. И второй раз такой финт Тарантиус не провернет. Скорее, я его проверну на своем топоре. Воплощение разума Роя продолжало Мита, глядя в пространство перед собой. Принимает облик жителей атакуемого мира, проникает в ряды защитников и разваливает оборону изнутри. И ищет, ищет тех, чьи способности могут пригодиться Рою. Остальных же Рой превращает в питательный суп, из которого потом рождается саранча. Про суп нам известно, кивнул я. Гнев утихал, кулаки сами собой медленно разжимались. И что же случилось? Мой мир продержался шесть долгих лет. Мы даже начали думать, что можем победить. Собрали огромные армии в один кулак, чтобы уничтожить Рой. В то же время шла охота за мной. Тарантиус узнал, что я могу меняться, и бросил все силы, чтобы меня отыскать и сделать частью Роя. «Вижу, ему это удалось», — покачал я головой. Вдруг что-то изменилось в самом воздухе. От горы Роя вверху пошел низкий гул. «Да, и мою способность получил весь Рой», — Мита указал рукой на один из толпов. «Теперь саранча могла адаптироваться почти моментально». а не тратить на это десятки лет внутренней эволюции и кучу энергии. Из толпа, на которую указала девушка, вдруг повалили множество тварей. Он был самым близким к нам, я видел, как оттуда вылетают крылатые монстры, как некоторые сигают в землю и зарываются в нее, будто кроты. Также выходили жутко бронированные монстры, напоминающие встреченные раньше шагоходы. И их становилось все больше. Это последнее, что я помню, сказала Мита. Когда ты находишься под властью разума Роя, ты становишься его частью и делишь воспоминания с ним. А он воспринимает мир совсем по-другому, как огромное пастбище. Армии моего мира были сметены за считанные дни, и Рой, пожрав планету, отправился дальше. Вдруг все вокруг исчезло, и мы оказались в черноте космоса. Просто стояли посреди нее, хотя под ногами не было абсолютно ничего, только куча звезд. А впереди планета, больше похожая на безжизненный камень. Через несколько мгновений она покрылась оранжевыми трещинами, из которых изрыгнулась лава. Кора лопнула, будто яйцо, и планета взорвалась на мириады осколков. За миг до этого мимо нас пролетел метеорит, точнее рой. Он выглядел как объемная клякса с толстыми отростками вместо брызг. Или даже как медуза с короткими щупальцами. Взрыв планеты придал ему ускорение, и вскоре метеорит растворился вдали. «Я правда не знаю, сколько прошло времени», — вновь заговорила Мита. «Ее голос здесь, на фоне полающих осколков и огненных брызг, звучал чуждо, странно. Когда ты часть роя, века кажутся минутами, а тысячелетия пролетают, как дни». Каждый встреченный мир был съеден и уничтожен, а рой все летел от одного пастбища к другому. Пока на пути не оказался ваш мир. Разрушенная планета исчезла, и на ее месте появился голубой шар с континентами. Я сразу узнал Евразию, внизу Африка, кусок Австралии, а мимо в облаке ледяных кристаллов пролетел рой. Вы вовремя заметили приближение врага и ударили первыми. Остальным и этого не удавалось. Из-под тонкой пленки облаков к метеориту устремились сотни нитей. То были следы от ракет. Хоть сейчас их у нас не было, но я читал, что в старом мире владели такой технологией. Одна за другой ракеты взрывались на пути Роя. Почти все сталкивались со щитом из ледяных кристаллов, но в конце концов несколько штук пробили его и ударили по туше Роя. Метеорит с окаменевшим лбом раскололся на множество кусков. Один самый крупный рухнул на Европу, остальные дождем упали на континенты и океаны, оставляя после себя значительные разрушения. «В одном из этих осколков была ты», — произнес я. Мой голос тоже звучал странно. «И все это время враг искал тебя, чтобы вновь обрести способность быстрее эволюционировать». «Да», — кивнула Мита. «Если он получит тебя, нам конец». Я открыл глаза первым. Оказывается, уже опустилась ночь. Пошел снег, который припорошил бы нас с Митой не будь рядом жаркого костра. Как раз в него сейчас Лакроса подкидывала дров. Спасибо ей и всем остальным за заботу. Затем глаза открыла Мита. Первые мгновения она смотрела сквозь меня, а взгляд был туманным, будто она все еще где-то там, и она часть троя. Затем девушка моргнула, приходя в себя, а ее глаза быстро намокли. Она бросилась мне на шею, а я обнял ее хрупкий стан. Мне даже трудно представить, что она испытала, вновь став с врагом, одним целым. «Пожалуйста», — шептала она, — «если все вокруг всего лишь сон. Пусть он никогда не закончится. Я не хочу назад. Коля, прошу». Она отпрянула и заглянула мне в глаза. «Если меня вновь схватит саранча, убей меня». Ее лицо окаменело от крайней решимости. Девушка замерла и напряглась в ожидании моего ответа. Я чувствовал это руками, лежащими на ее тонкой талии. «Ты чего вскинул я бровь, дура, что ли?» «А», — открыла она рот, «Б». «Рот закрой, это саранча залетит. Никто тебя убивать не будет. А кто захочет, так я его сам прикончу. А с саранчой разберемся». Девушка в моих руках сперва опешила и захотела что-то возразить, но, посмотрев, в мои глаза расслабилась и обмякла. а потом снова обняла меня, но уже не так отчаянно, как до этого, словно в последний раз, по-другому. «Ладно», — произнесла она, успокаиваясь, — «как скажешь». «Ну?» — вдруг потребовал голос сбоку, по ту сторону от костра. «А нам расскажете, что узнали, или так и будете планы планировать без нас? Интересно, если я сделаю вид, что их здесь нет, они исчезнут? Да кого я обманываю? Нет, конечно, я же уже пробовал». Лакроса глядела на нас сверху вниз, скрестив на груди руки и притопывая стройной ножкой в сапоге. А позади нее стояли все остальные, включая Пашу и Верещагина. Эти двое, похоже, не могли и дня без меня прожить. Вот и явились сюда. Что ж, никуда от них не деться. За поздним ужином мы с Митой рассказали о том, что видели. Честно, без утайки, потому что всем, кто здесь присутствует, я доверял как себе. В общем, дальше вы знаете, — закончил я рассказ. Упавший метеорит создал такую взрывную волну, что вся Европа мгновенно оказалась в руинах. А сама волна несколько раз обогнула наш шарик, каждый раз порождая все больше разрушений. Нашествие саранчи началось. Блин, вот теми бы ракетами, да по Европе, стукнула кулаком по раскрытой ладони Агнес. А все на нее посмотрели так, будто она предложила дождевых червей на скорость жрать. «Чего? Да я про метеорит говорю, чтобы добиться, саранчу, пока она еще слаба была!» «Ракет просто не было на тот момент», — возразил Павел. «Я читал о первых днях нашествия в библиотеке дворца. Большую часть арсенала, как его там называли, дерьмо, нет, не то, темро, термоядерного, точно, большую его часть израсходовали, чтобы сбить метеорит с курса. Не вышло, он просто раскололся, а затем упал на Европу». Какие-то там электровозмущения выбили всю электронику. Так что люди все в Миг оказались практически в одиночестве. И о многие не знали до тех пор, пока она не приходила к ним. Поэтому первое нашествие было столь разрушительным. И это без помощи миты, дополнил я. Если бы капсула вместе с ней тогда не откололась, никто бы не выстоял. Как странно, задумалась княжна, даже не могу представить, каково это, быть частью чего-то такого же ужасного, как рой саранчи. Не стоит даже пытаться, поверь, криво усмехнулась рыжая Катя. Если не хочешь, чтобы твои мозги расплавились. Больно ты много о саранче знаешь, прищурилась лакроса. Родители рассказывали, они воевали с саранчой, тут же нашлась вдовина. Пока еще не решилась раскрыть свои карты перед другими. Что ж, пускай, ее дело. И что мы будем делать теперь? задал вопрос Верещагин, поворошив угли костра. Выходит, что она необходима врагу больше всего на свете. Нельзя позволить Сранче захватить Миту любой ценой». Его глаза недобро блеснули, а Мита прижалась ко мне. «Ну да, чего-то такого я опасаюсь от Билибина и других». «Если ты думаешь об убийстве Миты, то я об этом уже подумал», произнес я глухо. «И мне это не понравилось. Любой, кто попытается ее убить, умрет сам». «Что?» — опешил Верещагин. «Нет. Да я всего на секунду подумал. Сейчас у нас еще есть шанс однажды перебить саранчу. Просто сжигать их трупы после каждого боя. Не давать им забирать их, чтобы Рой не переработал их в новых тварей. Алексей осекся, потому что я посмотрел на него так, что и дураку стало бы ясно. Если он не заткнется, то я его сам переработаю в саранчу. Прости, Дубов, ты прав. Это был миг слабости. «Если бы не ты и твои принципы, я бы умер еще на берегу того горного озера неподалеку, когда пытался тебя убить». «Вот это скандал и интриги расследования». С придыханием уставилась на нас гоблинша, грязи орешки. «Лучше всяких книжек, да, Вероник?» «Ага», — отвечал ей синеглаз, томно блестя глазами в мою сторону. «Господин такой благородный. Я хочу от него внебрачных детей». Услышав это, я чуть не позабыл, что тут вообще происходит. Но Верещагин тем временем продолжил с пафосным выражением лица. «Я клянусь, что, если понадобится, положу свою жизнь, чтобы защитить Миту». А-а-а, мы тоже клянемся», — прочавкала Агнес. «А с убийством-то что?» Но ей никто не ответил. «И все же Алексей прав», — сказала Лакроса. «Она нужна врагу. Он спит и видит, как вернуть ее». «Знаю», — скривился я. Просто сидеть на попе ровно и ждать мы не будем. Точнее, я не буду, хотя вы тоже не будете, я вам не дам. Мы сами найдем этого долбаного Тарантиуса, и есть у меня одна идея, как это сделать, но сперва я нехорошо так улыбнулся, глядя на эти сытые расслабленные мордашки. И они сразу перестали быть расслабленными. «Кажется, у меня только что появились дела в столице», — попятился Павел. «Ох, не нравится мне этот взгляд», — задрожала княжна, будто продрогла. «Я чувствую», — тихо сказала пепельная блондинка, «чувствую, что в нем пробуждается тиран». А я в ответ злобно захохотал. «Сперва займемся тем, зачем я вас на самом деле здесь собрал. И бежать уже поздно, глупцы».